Я хочу видеть рецепты всех 50 баб, 80 тортов, 112 пудингов. Я хочу знать все 342 способа готовить рыбные блюда. Их больше, но я сбилась со счета. Почему так мало места уделено гречневой каше, которую русские суют всюду, в суп, в блины, в пирожки, соединяют с жареными грибами, фаршируют ею поросенка. Почему выбрано для перевода французский суп жульен, итальянский суп с макарони, жареный картофель а-ля Леонас, рис а-ля милан, немецкое блюдо баумкюхен, финский напиток лимпопо, совершенно не для русского стола, вместо гурьевских блинов, смоленских резников и других блюд с неприметными названиями, но таких типичных. Мало ли какой экзотический рецепт попадется под руку обжоре, и она освоит его и включит в свои записи. Основу русского стола составляют рыба, грибы, студни, пироги, блины, каши, капустные щи, хлебный квас, то есть огородные и полевые злаки, и речная живность, то, что ты поймал и сорвал. Я думаю, что при переводе, при вынужденном сокращении кулинарной книги, принцип равномерной выборочности рецептов, принятый Томре, сдвигает всю шкалу и искажает лицо культуры до неузнаваемости. Это болезненно заметно благодаря тому полному оригинальному списку рецептов, которые переводчик честно воспроизводит в одном из приложений. Я не могу не чувствовать, что справедливее по отношению к рухнувшему колоссу До революционной России было бы переводить изобилие, изобилием, обжорство, обжорством, несправедливость несправедливостью, эзотеричность эзотеричностью. Это важно не только само по себе, в качестве помощи любителю аутентичной заморской кухни, но для того, чтобы не исказить культурно-исторической картины. Чтобы экзотика одной культуры не превращалась в экзотик в совсем другой, в противном случае стоит ли вообще стараться изучать язык, углубляться в историю, застолье по природе своей сближает, и, как известно, путь к сердцу лежит через желудок. Но сбившись с этого пути, можно очтиться совсем в другом, незнакомом месте. Так русский эмигрант быстро и с болью осознает, насколько искажено представление о его стране за границей. Какая бездна непонимание разделяет его и скажем американцев когда в меню одного из нью-йоркских кафе читаешь указание каков якобы аутентичный русский способ есть борщ суп отдельно а сметану ложками отдельно то хочется посыпать себе голову пеплом и уйти воя в ночь американская манера пить водку либо теплый либо разбавленный и при этом не закусывая, также губительно и для человека, и для продукта, как, скажем, привычка пить вчерашнее шампанское из чайной чашки. Смысл водки в том, чтобы быстро, одним ударом, проглотить содержимое маленькой юмки, наливают из бутылки, постоянно содержащиеся в морозильнике, как если бы это был глоток огня, И немедленно, в ту же секунду, закусить очень горячим или очень острым, все равно чем грибом, соленым огурцом, маринованным перцем, соленой рыбой, раскаленным борщом, горячей сосиской томат это не важно. Виртуозы из народа не закусывают, а занюхивают черным хлебом, только черным, или рукавом старого пиджака. Но этот способ трудно рекомендовать в стране с хорошо развитой системой химчистки. Эффекта не будет. Хорошо при этом широко открыть рот и выдохнуть. При этом на глаза должны навернуться слезы. И кто-нибудь из участников застолья непременно скажет, крутя головой, «Хорошо, пошла по второй». Первая рюмка должна ударить по нервам. На этот счет существует старинная поговорка «Первая колом, вторая соколом, остальные мелкими пташечками». Собственно, настоящий русский человек Думает о водке все время Весной, высаживая рассаду огурчиков Потирает руки, закусочка вырастет Летом, заготавливая маринованные помидоры Фаршированный перец в банках И баклажанную икру мечтает о долгой зиме Когда за окном снег, а на столе бутылка столичный Осенью все, включая малых детей и старух Бросаются в лес собирать грибы Правильно, замаринованный гриб, вардость хозяина — лучшая закуска. Каждая кухарка должна уметь управлять государством, — писал Ленин. Родился он в 1870 году. Интересно, какое по счету издание «Молховец» было у его матери? Переводные картинки Я начала читать с трехлетнего возраста. То есть так мне говорили родители, а сама я этого, конечно, не помню. Читала все подряд. Иностранным языкам меня начали обучать с пятилетнего возраста. Сначала английскому, потом французскому, а после безуспешно немецкому. Мои родители говорили свободно на трех иностранных языках. И считали, что и дети, а нас было семеро, тоже должны. Дети же так не считали. Но от родительского принуждения деваться было некуда. Зимний вечер, темнота, только мы с сестрой наладились играть в куклы. У нас был двухэтажный кукольный домик с настоящими крошечными электрическими лампочками, с маленькой ванной и уборной, с балкончиком. Чудные сооружения, привезенные кем-то из Германии. После войны и доставшиеся нам в поломанном, но все еще рабочем виде, как вдруг звонок в дверь. Сердце падает. Из прихожей тянет холодом. Пришла учительница французского, не заболела ни сапом, ни чумой, благополучно добралась. Вечер испорчен. Спряжение французских глаголов. Ненавистную языковую алгебру помню до сих пор. Примеры из Альфонса Доде, а потом чтение самого Альфонса вызывали удушье. Младшая сестра, быстрая на руку, язвительная, Писала на француженку эпиграммы акростихи. Шуршит пальто ее в передней, Вошла с морщинистым лицом. Ее эспри, скорее средний, Для нас считают образцом. Ее дыхание неприятно, Рука ее клешне подобна. Сидеть с ней, право, неудобно, Как безобразно, как отвратно. А что над рифмами корпеть? Я не могу ее терпеть. Шведерская Стихи преподносились родителям, родители хохотали и просили еще. Они поощряли все науки, все искусства, любое творчество и фантазию. Английский язык давался легче, а может быть, учительницы были нам милей. Но Алису в стране чудес, адаптированные издания, я терпел. Матушку-гусыню читали по-английски. Хорошо помню свои чувства. Зачем же на иностранном языке? когда по-русски можно лучше, ловчей, понятней, Даже сами очертания латиницы мне не нравились. Нарочно придумано, чтобы мучить человека. Мой отец, видимо мое сопротивление и беспросветную лень, придумал заниматься со мной самостоятельно. Час в день, летом ли, зимой ли, я должна была читать вслух под его руководством английскую либо французскую книжку. Это был замечательный ход. Я должна была читать Агату Кристи на обоих языках череду их. Он совершенно справедливо рассудил, что если все остальные стимулы и призывы к общей культуре, образованности и расширению горизонтов не действуют, то должно же подействовать примитивное любопытство. Кто убил так? Так я прочитал около 80 романов Агаты Кристи к большому маминому неудовольствию. Она считала, что надо читать Шекспира и всякое такое. Когда я закончила первую дюжину агатников, к двенадцатилетнему возрасту отец подарил мне наручные часики. В том смысле, что на них тоже двенадцать цифр и так далее. Я через две недели потеряла их в дачном черничнике и горько рыдала, ползая в кустах до темноты, но так не нашла. Часы потеряла, но время, как выяснилось, нет. Так меня мучили с пятилетнего возраста до поступления в университет. Я читал всегда за едой, в постель, в автобусе, но по-русски с удовольствием, о на иностранных языках с отвращением. В результате для меня зарубежная литература — это то, что написано латиницей, а русской, что написано кириллицей. Русскими книжками были в разное время О. Генри, Эдгар По, Дюма, в первую очередь граф Монте-Кристо, Марк Твен, Жульверн, Верн, Конан Дойль, Уилки Коллинз, Лунный камень, Герберт Уэллс, Мэри Пэйп Джон, Серебряные коньки, Голубая цапля, Маленький лорд Фаунтлерой, Хитопадеша, Индийские легенды, Приключения Гулливера, сокращенные, Там, где он на обложке тянет за собой корабли на нитках, Маленький оборвыш, Весь от и до Андерсон с лучшими на свете картинками свешников, Вот помню, сказки Топелиуса, Сказки Кристиана Пино, Сказки Шарля Перро, Сказки братьев Грим. Сказки Гауфа, Туркменские сказки, какие-то три козленка, Алюль-Булюль и Хештаки Саретанур, На обложке красавица и красавец, В обнимку с гранатовым деревом. Осетинские мифы, Сослан-богатырь, его друзья и враги, Там какое-то страшное живое колесо, Которое отрезало Сослану ноги. Японские сказки, написанные на смешном деревенском нянькином языке, Пригорюнился заяц, а делать нечего, глядь, а это Мамамото явился. Самой же любимой книгой были «Мифы древней Греции» и «Куна». В свои пять лет я знал и генеалогию всех олимпийских богов, всех героев и всех достойных упоминаний смертных. Я и сейчас думаю, что это лучшая книга на свете. В ней есть все — и ручьи, и моря, и корабли, и битва, и колесницы, и плющ, и мирт, и лавр, и ласточки, и лабиринт, и зубы дракона, и страсти, и слезы, и коварство, и любовь, и мужество, а главное, весь мир шелестит богами и наполненных неизримым, но несомненным присутствием. Потом, позже, Бальзак, Золя, Мапасан, Вальтер Скотт, Сигрид Унсет, Кристин, дочь Лавранса, его не спросишь, никто не читал, ведь Нобелевская лауреатка. Роман Ролан, Дикенс, Хемингуэй, Оскар Уайлд, Сомерсет Моэм, Олдос Хаксли. И опять то же самое. Евгению Гранде Бальзака меня заставляли читать по-французски, и эту книгу я не буду перечитывать под выстрелами. Хотя русского Бальзака я читала с удовольствием. Правда, ничего не запомнил. Бальзак почему-то стоял на полках каждого дома, куда мы ходили в гости темнел огромным собранием сочинений, обложка у него была зеленой. Моя подруга в свои 15-16 лет прочитала Бальзака раньше нас, мы с сестрой были на 4-5 лет ее младше, и пропиталась его сюжетами и реалиями, а также переводным бальзаковским словарем. Она была сочинительница и любила рассказывать нам придуманные ею самой романтические повести из французской жизни, как Шахерезада. Понемножку, оставляя самые интересные на завтра. Летом мы забирались в черничник и собирали ягоды с кустов в бидон, ползая на коленках поколкой от сосновых иголок к земле, и она рассказывала, вдохновенно завираясь. Он распечатал надушенное письмо и побледнел. — Я разорен! — вскричал Гастон. — Все кончено! На завтра Гастон был снова богат и ездил в кабриолете, смертельно бледный, под широкополый шляп. Но как же он выкрутился, спрашивали мы. Очень просто. Он перезаложил викселя. Гастоны, гранатовые деревья, кабриолеты, кринолины, лондонский туман, снега, килиманджару, живое колесо сослана и колеса чеховских извозчиков были равно экзотическими, равноволнующими, и никакой разницы между русским и иностранным не было. Книги делились на интересные и неинтересные. И прошло много времени, прежде чем теплившееся на краю сознания мысль о переводной литературе обрела какую-то плоть. Тот же Золя написал много, но про бордели и как открыть читать интереснее, чем про шахты и закопченных шахтеров, если только вы не Зигмунд Фрейд, которому про шахты должно быть тоже очень интересно. Кстати, о Фрейде и юнге, и Вейнингере, и других, чьи имена забылись, всех их я прочла в пятнадцатилетнем возрасте. У отца была прекрасная библиотека, много им собиравшись. Фрейд и Юнг ранний существовали в виде брошюр на желтой бумаге, в виде кожаных с золотым тиснением томов. Какие-то студентки дореволюционных курсов худо-бедно перевели их на русский язык. Впрочем, современные переводы хуже и бедней. Толкование сновидений было в тысячу раз увлекательнее Виктора Гюго. Поэтому Гюго был иностранным, а Фрейд русским писателем. Когда же навалилась школа, пытаясь накрыть нас головой ватным матрасом советской и одобренно революционной литературы, Белоглазый Фадеев, подслеповатый Чернышевский, слепой железнодорожный Николай Островский и тихо поднятые щукари, к тому времени я уже наловчилась быстро схватывать содержание непрочитанного и ловко излагать не незапомнившееся, чтобы скорее отделаться, так что Бог миловал Это облако пыли прошло мимо, почти не задев. Впрочем, и что делать, помню, что герой надел пальто и постучался в спальню к жене. Что поразило? Героям Апассана в аналогичной ситуации все себя торопливо срывали. Кто после этого иностранец? Мой дед Михаил Леонидович Лозинский был великим переводчиком свободно владел шестью языками и перевел на русский, помимо всего бесконечного, прочего, Гамлета и Божественную комедию. Я не помню его. Он умер, когда мне было четыре года, горькое горе моей жизни. Но в нашем доме он был как бы жив. О нем говорили каждый день, так что он почти садился с нами за стол или бесшумно отодвинув стул, вставал и уходил в кабинет работать незримый тень. Говорили, что он работал всегда. Весь день, несмотря на адские головные боли, мучившие его много лет, а в перерывах для отдыха, как вспоминают старшие, читал письма Флобера, естественно, по-французски. Вот такие титаны жили на земле в древности. Мой отец, обожавший своего тестя Лозинского, читал на вслух его переводы, иногда с слезами на глазах. «Слезы — лучшая награда певцу», — говорит Соловей у Андерсона. Часто, повторяя одну и ту же строку дважды, и трижды, и многожды, тогда в первый раз ты слышишь смысл, во второй — звук, в третий начинаешь видеть бронзовый блеск слов, твердые их очертания. Я только дышла этой фуры, я только тень его фигуры. Это воскресным утром отец ходит по квартире в веселом настроении, Размахивая рукой свечной сигареты, На лице райский восторг от звуков И звона, и ритма, и гула, И всего того, что под словом, за словом, Всего того, шепот, шели, свет и блеск, Что сопровождает слово, Празднично выезжающее на парад, на колесниц. Но слова известны мне и понятны, И возлюблены мною только русские, Переведенные, процеженные сквозь Перевернувшийся, превращенный, Мой дед Лазинский в моем детском и подростковом понимании превращал мутную жесть иностранных языков в прозрачное золото русской речи. Писатели писали, что там свое комковатое, а он выпрямлял и разглаживал. Они тыркались об стену, не находя дверей, а он распахивал ворот. Они водили руками в тумане, а он убрал их за руку и уводил на свет. Слово — это смысл, это внутренний луч. Но какой же смысл, помилуйте, можно отыскать в иностранном, невнятном, темном слове? Как-то раз мне попались в руки две книги Корнея Чуговского «Живой как жизнь» о русском языке и «Высокое искусство» о переводе. Книги гениальные, изрытые оспинами цензуры и самоцензуры, уклончивые, хитрые, недоговаривающие, Через положенное число страниц, расшаркивающиеся перед изнателями идиотами, перед публикой занесшие гневные для льдоноса, и, несмотря на все расставленные на пути рогатки, проволоки и прочие тернии, гениальный. Сейчас, земную жизнь пройдя до половины, я благодарна ему бесконечно за то, что он, как никто, научил меня видеть и слышать слово. Самым владелым виртуозным. виртуозно и только по всеобщему несправедливому недосмотру недооценен как мастер, и вспоминается в первую очередь как любитель детей, автор «Откуда?» от верблюда. Впрочем, недаром даром же он в другой своей ипостаси пленительный детский писатель и первым в компании трагического колобка и таинственной курочки рябы встречает русского ребенка на пороге здешней речи. Я сильно чувствую, во всяком случае по себе, что дети – Это взрослые, лишенные языка, взрослые с полноценной душой и полноценными чувствами, вынужденные в слепую и в темную, как после ранения в голову или приступа амнезии, заново находить, нащупывать, восстанавливать отнятый, недоданный, забытый язык. Книги Чуковского меня устыдили и поразили. Помимо понятного мне, любимого и пластичного, казалось бы, знакомого русского языка, и того, что на нем сочинено и написано, передо мной открылись необозримые пространства других языков, тоже кем-то любимых, тоже гибких и сверкающих, от финского до киргизского. И на всех этих наречиях люди пели, плакали, думали и объяснялись друг другу в сложных чувствах, писали сложные прекрасные стихи, стучались в двери с мыслью, родившейся в чужеземном мозгу на иностранном языке невероятно, Банальное открытие, но оно меня поразило. Вдруг стало стыдно своего невежества, лени, неуважения к немцам, всем, кем, кто не разговаривает, ясно и красиво. Вдруг стало понятно и то, что прекрасные книги, столь любимые мною, кто-то счинил на своем невнятном для меня темно бормочащем языке, а некто другой преклонил ухо, разобрал, понял, и взял на себя тяжкий труд донести это до меня, перевести, переосмыслить, подобрать слова, сравнить, взвесить, чем-то пожертвовать, устроить и организовать, накрыть пиршественный стол, чтобы самому скромно уйти в тень примечания, отойти в сторонку, слиться с толпой. Мне открылась вдруг сполна тяжесть каторжного труда переводчика. Подвиг его ничем практически вознаграждаемый, мало кем ценимый, Подобно Адаму он вынужден вновь и вновь давать имена вещам, предметам, понятиям чужого, тайны буйно цветущего за сад. Но сад меняется, отцветает, опадает, зарастает и глохнет, ускользает, превращается, преображается, отплывает кораблем от причала и растворяется в тумане. С нами же остаются лишь смутные очертания парусов до да скрипсностей. А не то оборванный и исхудалый переводчик возвращается к нам с мутноватыми отпечатками, фотографиями чужеземных краев, с чемоданом полным помятых сувениров. Он развлекает из карманов слипшиеся сухофрукты и клянется, обожит, что это и есть плоды райского сада, разглаживает на колени мятые бумажки. Вот истинные карты Эдема! Что мне с этим делать? Да и правда ли он там был? Верить ли ему? А где же ветер чужих морей, где мокрый снег, облепивший силуэты северных стрельчатых колоколин, где тени качающихся фонарей, где запах камня? Пошел вон! Ты ничего не понял, ничего не привел. Оглядываясь назад на гору, прочитанной и забракованной мною иностранной литературы, я с горечью и сожалением осознаю, сколько прекрасных писателей. Сколько чудных голосов загубили для меня гугнивые, косноязычные толмачи криворукие торопливые солтучки, равнодушные к русскому языку, рабы иностранных синтаксисов. Они словно мы никогда не брали в руки ни Тургенева и ни Гоголя, ни Бунина, ни Лескова. Больше всего, кажется, пострадали наиболее востребованные литературы английской и французская. Жесткий порядок слов в английском, неощутимый, естественно, в оригинале, превращается в переводе на русский в «прокрустово ложе». А прокруст, как известно, не только обрубал ноги слишком долговязым жертвам своего гостеприимства, как о нем обычно думают, но и растягивал низкорослых. Соединив в своей островной кроватке и плаху, и дыбу, все эти «я положил мою руку в мой карман», И раньше я ее видел, но теперь я ее не вижу. В переводах с английского все эти «что до меня, то я» и «моя шляпа, я нашел ее тесной» в переводах с французского и «вечно не так ли» в переводах с любого иностранного, подхваченные в конце XVIII века у убежавших от французской революции парикмахеров, выдававших себя за аристократ. Голос баронета вибрировал, и все его члены дрожали, как лихорадки. «О мой Бог!» — вскричала молодая женщина, дико озираясь и вращая глазами. Таков образ расхожей зарубежной литературы XIX века, оставшийся с детства в моей памяти. И прошло много лет, прежде чем я осознала, что иностранные писатели ничего подобного не писали. Герои их ничем не вращали и не вибрировали, ландшафты не расстилались, и вообще все было совсем не так, как наврали переводчики. Но в детстве мы, всеядны, проглотим ландшафты и ее мраморное лицо статуи в черной рамке кудрей, хотя впечатлительному воображению отделаться от статуи в рамке не так-то просто, и все время хочется рамку отодрать. Зато какое блаженство, когда перо неравнодушного переводчика набрасывает для вас пейзажи живые и дышащие. Когда герои, избавившись от паркинсонизма и хронического лупоглазия, плачут, смеются и разговаривают, как нормальные люди. И гравии правильно шуршит под колесами, и вьюнок цветет, и какие-то чепчики мелькают в окошке Из поздних открытий упоительный перевод «Пу -лина», сделанный гениальным китаистом Василием Алексеевым «Рассказы Ляо Джая о чудесах». Вот где каторжный труд. Переводы с китайского. Не допереведешь – ничего не будет понятно читателю. Перепереведешь – китайцы превратятся в среднеевропейских иностранцев. Академик Алексеев нашел какой-то особый способ выбора и соединения русских слов, создав особый русский язык с другой, так сказать, кристаллической решеткой. Состав вещества остался прежним, но приобрел новые свойства. Читаешь и создается иллюзия, что читаешь по-китайски, не зная ни одного слова, что ты в Китае, где все жители китайцы, и даже сам император китаец, как писал Андерсон. Более того, еще немного и сам китайцем станешь. Вообще же, средневековая китайская литература, когда она попадала мне в руки, всегда меня завораживала отсутствием точек пересечения с европейской нашей привычной словесности. Мне что читаешь про Фому, а нет про Ерему. Мне было лет десять, когда мне в руки попался номер иностранной литературы за 1955 год, кажется. Нам ничего читать не запрещали. Единственную книжку, которую родители спрятали в чулан, непристойные турецкие сказки для взрослых с ненормально пристальной фиксацией этого народа на фекально огинальном дискурсе. Мы с сестрой все же нашли и очень веселились, и уж после турецкой литературы никогда и не интересовались. В иностранной литературе была напечатана увлекательная китайская повесть четырнадцатого, что ли, века с любовной тематикой. Герой, молодой красавец, полюбил молодую, и же прекрасную Гетеру, и страстное чувство вспыхнуло при следующих обстоятельствах. Молодые люди, прежде чем приступить к любовным утехам, пьянствовали в публичном доме, выпили несколько чайников теплого вина. Шепот, робкое дыхание, трели «Соло-я!» И вот красавица стало плохо, и она начала блевать. Молодой человек почтительно подставил девушке свой шелковый рукав, расшитый фениксами, и она наблевала ему в руках. После чего отключилась, а он сидел до утра и истерег ее сон с полным рукавом, естественно. Утром она проснулась и горячо благодарила кавалера за галантность. Он же горячо благодарил ее за то, что удостоился и так далее. Так вино сближает сердца. Очень понравился. Еще была замечательная книга «Троецарствие». Любимая, говорят, книга всех китайцев, их война и мир. На европейский вкус прелесть ее в том, что ее можно раскрыть в любом месте, но любой странице описывается все то же самое. Тут смутно вспоминается Борхес. Но есть и подробности. Так некий генерал возвращается домой и сообщает жене, что все кончено. Он проиграл битву, и перебуд будет он сам, она, вся их многочисленная семья, чады и домочадцы, а также дальняя родня, слуги и однофамильцы. Реакция жены такова. — Так о чем же тут долго рассуждать? — с возмущением вскричала она и разбила себе голову о потолочный стол. Также прекрасная средневековая японская литература, рассказывая изголовье «Сэй Сэнагон» — моя настольная книга. Я отдаю себе отчет, что японец читает ее другими глазами, но тут ничего не поделаешь. Совсем другое дело, помянутые Невсу и Борхес, которого мне все равно на каком языке читать. Говорят, что у него прекрасный испанский язык. Верю, но испанского не знаю. На русском же и на английском для меня возникает одинаковый эффект. Может быть, потому что Борхес одинаково хорошо переведен на оба языка, а может быть, по другой причине. Он пишет коротко, сжато и точно, хочется сказать, эргономично, а в результате получается изумительно красивая ментальная конструкция, которая трансцендирует слово. Для меня это тот редкий случай, когда содержание и структура текста заставляют едва ли не забыть о тех словах, с помощью которых достигается эффект. Борхес мне нужен постоянно, я все время его перечитываю и таскаю за собой по всем странам и континентам, чтобы море человеческой глупости, прагматичности, сиюминутности, кое-какности и спустя рукавашности не захлестнуло меня. Когда я преподавала в Америке курс литературы, это было что-то вроде всемирной литературы, то есть столько лучших текстов, сколько можно было вместить в три с половиной месяца или двадцать шесть занятий, Борхес одновременно был для меня и спасательным кругом в волнах американского студенческого менталитета и пробным камнем. Можно ли быть и кругом, и камнем одновременно? Вопрос тоже вполне борхесовский. Можно. Чистое умственное усилие, которое необходимо сделать, чтобы прочесть, усвоить и осмысленно пересказать кратчайший рассказ Борхеса, не смог произвести за шесть лет. «Ни один из 330 студентов, с которыми мне пришлось иметь дело, ведь среди них были и умные, и способные». В чем тут дело? Почему именно Борхес не дается американским молодым людям возраст от 18 до 22 лет? Это разговор самом. Рассказ Алиф, такой кристально ясный, такой стройный, такой остроумный и глубокий, подарок для ума, нет, ни в какую не читается. Про что рассказ? Неделя размышлений. Ну вот, это, ну, он ходит в гости, к этому забыл имя. Кто ходит? Не знаю, я не понял. От чего лица написан рассказ? От лица? Недоумение. Как рассказ написан? От первого лица? От третьего? Кто рассказчик? Я не знаю. А зачем он ходит? Зачем? Я не знаю, там не сказано. А, он торт принес. Он приходит, чтобы съесть торт. Нет, ну да, там эта женщина умерла, забыл имя, и он ходит. Может он ходит из-за этой женщины? Но она же умерла, чего ходить? Если умерла, то и ходить незачем. Да. Студента внезапно прорывает. Мне не понравился, не понравился рассказ. Зачем он ходит, когда она умерла? Он должен жить своей жизнью, должен смотреть вперед, а он смотрит назад, это негативно. Ничему меня не учат, мне это не нравится, вот я поэтому не стал запоминать, я такое обычно не читаю. У нас в была замечательная американская детская энциклопедия двадцатых годов, томов двадцать, плотная пожелтевшая бумага, черно-белые картинки, каждая страница в прихотливой рамке, модерн, картинки там были прелестные. Американские хорошенькие детки в шляпках, кушачках, с бантами, сидели на лавочке, разглядывая научные книжки, кормили стерильно чистых курочек и незасранных овечек, смотрели в микроскоп, помогали мамочке или прислуги накрывать на стол в просторных чистых кухнях, небывалое зрелище. В городах выстянулись небоскребы. По улицам бегали деловитые господа в котелках, Из автомобилей выглядывали дамы Умопомрачительной, сдержанной элегантности. А лучше всего был паровоз, Мчавшийся среди высоких елей В таких оглушительно непролазных сугробах, Что пришлось приделать к нему особый снегоотбрасыватель, Из-под которого снег летел, как две стены, на обе стороны. Техника сама по себе меня никогда не завораживала, Вот это первозданная природа — сквозь которую не всякий паровоз пропашет этот снег. Эти ели, эти чистые дома и воспитанные детки, без соплей, матерщины и свинства, поразили на всю жизнь, создали ложный образ Америки, который они и потеряли, умненькой черно-белой, занесенной снегом. Эх, ребята, все не так, все не так, ребята. К тому времени, когда я туда попала, Почти все железные дороги были уже разобраны, и только иногда в маленьких пенсильванских городках или же в Новой Англии видишь старые рельсы, заросшие ностальгической травой. А все детки и все дамы, да и все господа одеты в униформу, штаны мешком, футболка мешком, бейсбольная кепочка задом наперед. Уж не говорю про Микки Мауса. И, блин, все сказал незабвенное. Может быть, той Америки, которая мне так нравилась в детстве, никогда не существовало. Да в американской литературе я ищу ее следы. Слабое дуновение той придуманной первозданности слышится мне в рассказах у Дору Уэлти, если она сегодня живата совсем уж старушка. Но это юг, а мне бы севера. Фланрио Коннор, гениальная писательница, тоже юг. Саллинджер, увы, больше не пишет. Заперся в доме, кажется, сошел с ума, какая жалость. Из старых писателей замечательный Мелвилл, которого сами американцы долго не ценили, а теперь обнаружили, что проспали гения Моби Дик, одна из вершин мировой литературы. О, Генри тоже гений, но американцы об этом не знают. Им кажется, что слишком простенько. Ну, спите дальше, дорогие товарищи. Читайте своего Абдайка, который хорош только на растопку. В общем и целом, жизнь моя сложилась так, что знание иностранных языков отбило у меня охоту к чтению иностранной литературы. Это не парадокс, а следствие всего того, о чем я сейчас только что сказала. Когда видишь убогие, сляпанные на скорую руку переводы, дощатый забор, сквозь который слишком явственно просвечивает стройные, недоступные издания оригинала, то возмущаешься переводчиком, оскорбляешься и за русский из английский и французский, с которого переводили. Думаешь, да не буду я тратить время на это безобразие, прочту оригинал. А когда берешь в руки оригинал, то, если он достаточно изысканно написан, часто не хватает знания того же английского, французского, ведь языки эти бездонны, как и всякий язык, и перед их словесной пучиной чувствуешь себя утлой лодочкой. Я читала в оригинале Салленджера. О, Генри, Хемингуэя, Мапассана. На вкус они совсем не таковы, как в переводе, хотя и переводы хороши. Читал еще три-четыре десятка писателей, но много ли прочтешь, глубоко ли проникнешь, если, конечно, не скользить глазами по строчкам в нетерпении узнать, что будет дальше, я и так знаю, что будет дальше. Не про что, а как. А точнее, как про то, что. Все же было и остается основным удовольствием и смыслом словесного искусства. Американский английский полегче, если не считать обильного, модного, все время обновляющегося сленга, совершенно для меня недоступного. А вот британский английский с его емкими, кратчайшими словами труден. Мне сейчас жаль, что я ленивая и нелюбопытная, бессмысленная и беспощадная. Упустила время в юности, поздно схватилась, и не усвоила того, что мне так щедро, четырьмя руками преподносилось, того, что казалось неисчерпаемым. Рок изобилия пуст, деда нет, отца нет, и некому стоять у командором за моей спиной, некому смотреть на меня поверх очков с комическим гневом по поводу невыученного урока. Я только дышла этой фуры, я только тень его фигуры, дай бог успеть хоть русский освоить. От того, что я долго делила литературу не на русскую и иностранную, а на интересную и неинтересную, мне нужно и сейчас делать некоторые усилия, чтобы сообразить, какие авторы иностранны. Ведь когда, как в детстве, читаешь все подряд, то в голову не приходит поинтересоваться национальной принадлежностью автора. Так я читала в свое время англичанина Кронина, уверенная в том, что это русский писатель, какой-нибудь Анатолий Иванович. Его герои носят иностранные имена, но это еще ни о чем не говорит. Война и мир тоже ведь начинается с нескольких страниц французского текста, а у нас дома стояло издание дореволюционное с ятями, набранным каким-то волосатым, недобочитаемым шрифтом. И я долго избегал Льва Николаевича, держа его за иностранца и за зануду. С другой же стороны, если иностранное — это другое, это экзотика, это то, чего здесь нет, то иностранным можно было читать все не советское, все непривычное, не сегодняшнее. Был ли русским писателем Набоков, которого привозил, а вернее провозил из-за границы мой дед, спрятав провозимое на животе под брючным ремнем? Брючная литература стояла на особой полке во втором ряду. Напечатан Набоков был, как и все брюченьки, на очень белой бумаге, так что читать его в метро или в дачном поезде не рекомендовалось. Ветераны труда любили заглянуть через плечо. Что читаешь, сволочь касты А этого нам не надо. Как вспомнишь все эти правила поведения? Боже правый! Белое в транспорте не читай, Ксеркса не читай, Иностранный журнал не читай, А иностранную книгу почему-то, пожалуйста, только газетка оберни. Этот надменный холодок витающий над каждой набоковской строчкой, этой интонации полной неподотчетности никому и ничему, этот привкус внутренней свободы, так естественно, природно ему давшийся, этот явственный коварный огонек во взгляде. «Ах, ты думаешь, ты прочитал мою книгу и все понял?» «Подумай-ка еще раз, ни о чем не подозревающих удильщиков, и пока не выуживают никому». Им, в том числе, ненужную рыбу из бумажной речки над их панамками, зенити, сошедшие с ума фауна в сговоре с уступчивой флорой, застыли в странном симбиозе. И фокус в том, что читатели, отвлекшиеся на поиски зайчика, радостно догадавшиеся о его местонахождении, не сдаются вопросом, а как он, собственно, там оказался? А возможно ли зайчик быть в ветвях-то? и проваливаются к удовольствию писателя в очередную расставленную им ловушку. Таков Набоков. с назад из этой далеко забравшейся фразы кинем взгляд окрест. На вечерние берлинские огни, на тюльпаны обоев, опрокидывающие кирпичную стену в прозрачную степную даль, та улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. И спросим себя, какая это литература? Русская, эмигрантская, иностранная. А то, что он писал на трех языках, а то, что «Лолита» написано сначала не для нас, а уж потом для нас, а то, что поздний его роман надо чертыхаясь переводить назад на русский. Причем и тут рассованы зайчики. В одном из этих романов, как говорила мне американская словистка, передающая чужих слов, так что не помню в каком именно, есть, например, фраза, имеющая мало смысла по-английски. Машинально задумчиво словистка перевела ее на русский и увидела, что все слова мне начинаются на букву «К». Так в одном старом английском фильме умирает дядюшка-шутник, всю жизнь развлекавшийся тем, что устраивал родственникам всевозможные фокусы. В последний миг перед смертью он успевает поджечь зажигалкой уголок газеты, которую читают его одра, о чем не подозревающая сиделка. Через три секунды газета вспыхивает ярким пламенем. Виск, Но дядюшка уже умер довольный. То, что Набоков не получил Нобелевскую премию, только лишний раз говорит о человеческой тупости и политической трусости Нобелевского комитета. Хоть это и не новость. О страшном... В литературном суде то-то мук будет для них приготовлено, то-то скрежета зубовного. До скончания веков будут они читать бухгалтерские отчеты и передовицы провинциальных газет. По существу мне все равно, что читать. Художественную литературу, мемуары, книги о путешествиях или труды по психиатрии и психологии. Там тоже есть свои и ручейки. Одной из любимых книг в детстве были «Рассказы о врачах», Книжка потерялась, и автор я не помню. Там были чудные старинные гравюры. Амбруаз паре в шекспировском гофрированном воротнике. Ручной пилой отпиливает ногу страдальцу в камзоле. Слуга подносит больному кубок с вином, что тот забылся. Изобретатель хлороформа испытывает новые средства на себе и впав в бесчувствие, чуть не умирает под марлевой маской. Его спасает вбежавшая квартирная хозяйка, толстая, в чипцах и лентах, вся вихрь тревога. Средневековые врачи в плащах со шпагами ночью несут покойника, снятого с виселицы, в анатомический театр, чтобы вскрыть его во славу науки. Глава британского королевского научного общества категорически отрицает кровообращение. Лежа в постели, Со свинкой или корью я читала во всем этом с понятным сердцебиением и мечтала стать медсестрой, не врачом, а именно медсестрой. Не чтобы самой, ужас какой, что-нибудь отпиливать, а в лентах и чепцах сострадательно склоняться над болящим, поднося ему двуручную чашу церковного когора или же позаимствованный из других книг мальвази. Про медицину читать так же волнующе, как и про путешествия. Да, собственно, это одно и то же. В том же детстве я была радостно схватила книгу под многообещающим названием «Чума», предвкушая верблюдов, пыльные, опустевшие азиатские города, ковры, чинары, вранье, белые челмы, минареты и героических врачей, смело вступающих на ступеньки длиннобитных домов, где притаилась невидимая зараза но это оказалось всего лишь зануда камел А медицинские энциклопедии с медально-звучными тройчатками имен, прицепленными к каждому синдрому, а приложение на пластинках голоса сумасшедших, учебник по психиатрии для средних медицинских заведений с фотографиями, с подписями, больной З, прислушивается к голосам, требующим, чтобы он выпил бутылку портфейна требующим. Кавка, где ты? Последние несколько лет я читаю книги Оливера Сакса, американского, а прежде английского, нейропсихолога или психоневролога, совершенно замечательного писателя и нестандартно мыслящего врача. Одна из первых книг «Человек, который принял свою жену за шляпу». Другие его книги, документальные медицинские новеллы и романы, повествующие о невероятных свойствах человеческого мозга, его фантастических, во всех смыслах, возможностях и способностях, которые проявляются не тогда, когда человек здоров, или лучше сказать, находится в норме, но тогда, когда его психика отклоняется от нормы из-за ранения или болезни. Один из примеров, наверное, всем знаком по фильму «Человек дождя», где Дастин Хоффман играет аутистического шизофреника, с ненормальной памятью и странными математическими способностями. Когда на пол падает коробок спичек, он сможет сразу назвать их число. Это действительно случай. Исанкс описывает близнецов, обладавших теми же способностями. Другие странности напоминают рассказы фантастов. Например, случай с итальянским художником, который, живя в Калифорнии, видит перед собою, глазами видит, а не воображает, родную деревню из которого он уехал десятилетия назад, и воспроизводит ее в мельчайших деталях десятки раз подряд, при этом ничего другого он нарисовать не может. Похожий рассказ о видении на расстоянии есть у Уэлса. Некоторые случаи невозможно и вообразить. Музыкант, художник и педагог, пытающийся, уходя из гостей, надеть на голову вместо шляпы собственную жену, так он не видит, не понимает разницы. Человек, испугавшийся собственной ноги и пытающийся оторвать ее от себя, как чужеродный предмет. Женщина, страдающая аутизмом и поэтому не способна испытать никаких эмоций, она ищет в словаре определение слова «любовь», но все равно это чувство для нее загадочно. Женщина это строит для себя машину-обнималку, ложишься в нее, и машина стискивает тебя со всех сторон. Лишь тогда что-то слабо брезжит на горизонте ее чувств. А люди с синдромом Тауретта, живущие с немыслимой скоростью, они пляшут, дергаются, высовывают язык со скоростью хамелеона, ловящего муху, вот передразнивают окружающих десятки тиков в секунду, тораторят, матерятся и не могут ни на миг остановиться. А те, наоборот, кому надо несколько часов, чтобы донести руку с колен до носа, чтобы почесать его, А для них в их сознании проходит всего лишь одно мгновение, а кататоники с болезнью Паркинсона, которые не способны пошевелить ни ногой, ни рукой, так что если их поставить на гладкий пол, они могут постоять так сутками в нелепой искаженной позе, молча, язык их тоже скован. Но если подвести их к лестнице или горке и подтолкнуть, то они побегут, как молодые, болтая и радостно смеясь. Все это про это правда. А последняя его книга, которую я прочитала, счастливо соединяет в себе медицину с путешествиями. Сакс описывает свою поездку на крошечной, как крупица соли, остров Помпей в Тихом океане. И на каждой карте он обозначен. Там, в силу исторических обстоятельств, большая часть населения цветослепые. Это не то, что дальтоник. Когда-то, несколько веков назад, из-за страшных ураганов погибло почти все население острова, а вождь племени, от которого родилось новое многочисленное потомство, передал несчастным свой мутировавший ген цвета слепоты. Люди эти не только не различают цвета, они плохо видят, не вносят солнечных лучей, днем вынуждены прятаться в хижинах. Из-за сильной близорукости дети не могут считать, плохо учатся в школе и считаются глуповатыми, хотя это и не так, обычные дети. Зато ночью наступает их час. В темноте они видят, как кошки, плавают в море с открытыми глазами и ловят рыбу голыми руками. Сакс приехал на Понпей не только как любопытный исследователь. Изучив проблему, подготовившись, он привез простое лекарство — солнечные очки. Сотни солнечных очков, но необычных, а плотно прилегающих к лицу, не пропускающих ни лучика тропического солнца. Вообразите эту картину, сотни мгновенно прозревших детей с радостными воплями, разбежавшихся по всему острову. Но прекращаю дозволенные речи. Книги надо переводить и печатать, а не пересказывать. Из европейских писателей я люблю Исаак Диназен, она же Карин Бликсон, знаменитую датчанку, баронессу, половину жизни, прожившую в Африке, начавшую писать лет в пятьдесят, причем по-английски. Прекрасный писатель англичанин Малькольм Брэдбери на короткое время понравился Пол Теру, а потом быстро-быстро разонравился. Самодовольство и эгоизм перешибают любые достоинства этой просто Он пишет романы о путешествиях. Это особый жанр, вроде, что я видел в Африке, в Азии. Едва завидев его, кидается к нему в объятия и страстно его домогается, ей его вот прямо тут и сейчас. Ну, какое-то время он снисходит к обезумевшей Менаде, а потом смотрит, нет, что-то не то. И сама не тянет, и семья у нее скучная. Папа там, дядя, шла вон, а тут ж бежит, торопится, все себя срывает. А позвольте вам не поверить. Отличный писатель Исигуро, японец, пишет по-английски, потому что американец. Чудная американская негритянка Зоранил Херстон. Ее переводить должно быть очень трудно, потому что она воспроизводит особый говор, особые интонации, а у нас соответствия этому нет и быть не может. Кундера, на мой вкус, перехвален. Ну, вообще, как я уже говорила, иностранную литературу я знаю плохо, ведь это океан. Кроме того, есть писатели очень неровные. Так у Джойс кэрл Оудс есть великолепные рассказы, но она пишет со скоростью пулемета и написала массу плохих романов. Она, как говорят, рассчитывала получить Нобелевскую премию, но не числом, а умением, и премию дали ее чернокожей сопернице Тони Моррисон, которую я не стала читать послушавшись Бродского, называвший ее таким словом. И, может быть, напрасно. Бродский был на редкость прихотлив и несправедлив в оценках. Впрочем, претензии к ней у меня идеологические. Она преподает литературу в Принстонском университете и учит студентов, что все белые писатели, а также носители белого английского языка, находятся в заговоре против черной расы нарочно вводит в свой поганый язык выражение вроде черные овца», «мрак» и так далее, намекая сами, понимаете, на что. Это может не помешать ей быть хорошей писательницей. Мои американские коллеги, профессора и писатели, чьим вкусом я доверяю, называют имена многих хороших современных писателей, которые мне ничего не говорят. Писателей, которые, возможно, не пользуются большим массовым спросом, как раз потому что хороший. При этом говорят они: первый, скажем, третий романы такого-то великолепны, неплохо восьмой, и остальные ужасны. Надо сказать мне это непривычно. У нас, если писатель хороший и мы его полюбили, то мы склонны хвалить все, что он напишет. Любовь она такая. А уж если не полюбили, держись. У американской же интеллигенции есть хорошая привычка быть честными во вкусах и оценках, и даже если это порой приводит к личной ссоре. Они всегда и приводят. Там умеют отделять личность от плодов творчества. Это то, чему мне хотелось бы научиться. О классиках XX века стоит ли говорить в Суи. Кавку я обожаю. просто осилила, но перечитывать скучно. Джойса знаю плохо, Фолкнера тоже. Сартр не сошли с характерами. Гесс очень любил. Генриха Манна дома у нас не водилась. Брала дважды в библиотеке. Один раз была в восторге. Второй раз не могла прочитать двух страниц. Думала, что сошла с ума, а нет. Оказалось, переводы разные. Отсюда все та же мораль. Остальных пропустим, все не расскажешь. Из древней литературы я люблю Гильгамеша. И вообще Эпса мне не скучны. Даже Каалевала, правда, прочитанная в детстве, адаптированная до полной абстругности, мне нравилась. Волнует меня и древнеегипетская литература. О качестве перевода который, естественно, не смею иметь своего мнения, но на всю жизнь запомнился мрачный юмор, с которым древний египтянин описывал то паршивой и опасной профессии. И спокойно ему так, как спокойно кому-нибудь под крокодилом. Думаю, что и в наше время, так сказать, о себе может каждый от парламентария до ларешника. Да и вообще, на мой вкус, чем древнее, тем интереснее. Там под густой пылью эонов Все такие живые люди Когда расшифровали Кносские таблички Около XV века До Рождества Христова То прочли хозяйственную запись Образчик бух учетов Плотник Тирей не вышел на работу Ох, знаком. Потом, конечно, Геродот Самый любимый Аристофан, Платон, Тацет, Теофраст особенно, Диоген Лаэрти Марциал, Катул, Ювенал, Хавиди, Гораций. Но поэта, опять-таки, сильно зависит от переводчиков, хотя на русском им повезло. Вообще о поэзии я не хочу говорить по той же причине. Знаю ли я Байрона? Я знаю Щепкину куперник. Шатару Ставели. Знаю Заболоцкого, хороший поэт. Из Ветхого завета я люблю больше всего книгу «Экклезиаста», из нового Апокалипсис. Очевидное предпочтение. А вопрос о том, что делать, если завтра война, если завтра в потоп, традиционный, но нечестный. Во-первых, если подходить к упаковке багажа с оглядкой на традицию, придется брать с собой семь пар нечистых, а это в условии задач, кажется, не входит. Во-вторых, вопрос не учитывает, на какой срок рассчитан потоп, на 40 дней, что ли. Тогда разумно было бы взять отрывной календарь, сборник кроссвордов и колоду пасьянсных карт. В-третьих, и самых простых, когда безвылазно сидишь в ковчеге, хочется прочитать что-то новое, а не перечитывать известное. В-четвертых, вопрос жесток. Значит, эти книги я спасу, а остальные пусть потонут? У кого ж рука поднимется? Кого сбрасывать с корабля современности? Вот есть у меня книга на языке коми, называется «Во я спыр бипыр». чудесный. Вот строки из по «Порысьмам». «Эзне штыф, мов всё письмо вылыс, от письмо воис, вылыс, вылыс, кон красный армиян пи, кон выльён мун лис война би». И далее. «Японский звермом самурай, кэт порог, штыпсы светлиз гейон, сэн вок воклыс шуйгасой, ён косин «Быть шедло машин. Примечание Шипурт. сяма, японский штык!» «Да как же брать или не брать, тут не вы с собой в ковчег!» «Да я ее первую, прижав в груди, внесу по трапу!» «В пятых! Ох, не сглазить бы в наших нищих библиотеках! И так то пожар, то потоп, то тати подкопываются и крадут!» «В шестых и последующих!» И брошу счет, а то и сейчас запутаюсь, неподъемный ужас этой задачи я уже переживала в том же колледже, где 330 здоровых американских коблов не могли осилить маленького слепенького аргентинского старичка.